«Глава 27. Второе падение Кайзера. И что тебе надо?» «Всего ничего. Впусти меня к себе». Он постучал указательным пальцем по виску. «Нет, я не претендую на твое тело». Все клоны остановились. «Я про равноправие. Просто стану частью твоего сознания. Обещаю, что мешать не буду». Ганс примирительно поднял руки вверх. Нога уже отросла, и он покрутил босой стопой, убирая они менее. — Соглашайся, Ник, вместе мы точно быстрее доберемся до выхода. Я-то здесь уже не первую сотню лет. Запустим разведчиков, составим карту. Твоя сила и мой опыт сэкономят у ему времени. А что, если я знаю правду? Улыбочка сползла с лица Хьюза. — Крысолюдская мразь, я так и знал, что он в курсе. Ведь чуял же. «Да, Саймон мне все рассказал. Что-то такое я подозревал. Бред, ты бы и в жизни не догадался». «Может быть, но теперь у меня оружие похлеще собранных душ. Я точно знаю, что моя семья жива и ждет меня». Ник поднял кулаки в стойку, приготовившись нападать. «Ты готов пустить в расход столько жизней? А как же, Алекса, Саймон и остальные твои друзья? Или для тебя они пшик?» «Мы сами разберемся, без сопливых». Разговаривать с угрозой не было желания, только покончить с ней побыстрее и отправиться в путь. Поэтому он включил сверхскорость на танталовых кастетах и развеял ближайшую к нему иллюзию боковым ударом лезвий, чтобы добраться до оригинала. Движения стали четче, быстрее, а мощь возросла. Хватит уже щупать и изучать мразоту, пора с ней кончать. С этими мыслями он не отставал от оригинала. И когда Ганс понял, фокус больше не работает, то перестал тратить на двойников ресурсы. Воинство растворилось в воздухе, бывшие напарники стояли один на один, как и сотни раз до этого. Только перед Ником теперь лишь оболочка друга. Этот факт разодоривал его. Он никому не позволит так глумиться над телом Хьюза, пусть Ариста издался, но воспоминания о нем сохранились. Он навсегда будет жить в памяти Ника. Тело Ганса раздулось в размерах, из головы пробился знакомый рог. Теперь перед ним стояла трехметровая махина, сжимавшая ноксил как зубочистку. Тантал – единственный материал, что пробивает кожу жнеца, так что угроза не расстанется с клинком. Пространственный рывок и когти протаранили пустоту. Воин уже привык к разрыву материи, потому научился предвидеть появление врага. Обостренные чувства подсказывали точку выхода. Он буквально осязал этот момент. Однако без ускоренных движений такая информация ни к чему. Все равно не успеет уклониться. Но силы и Кастеты столкнулись в ударе и высекли сноп искр. Сила против силы. Звериная сущность против человеческой. Они дрались за территорию и за собственную жизнь. Ведь сам факт существования Ника ставил под вопрос выживания угрозы. Заключать союз он отказался. «Значит, единственный выход – убрать помеху». Ганс ударил в пол, вызвав контактной земляной магией цепь разломов. Из-под ног жнеца вырвался пучок породы и подбросил в воздух. Монстр метнул в летящую цель вихревой сгусток энергии. Ник встретил его ударом кастета, но все равно по инерции тело отнесло вдаль. Мягко приземлившись на каменистом поле, он столкнулся с очередным сюрпризом. Хьюс один за другим поднимал эти снаряды силой мысли и запускал жнеца. Глыбы, булыжники и маленькие осколки таранили тут и там его тело. От всего не отобьешься. Несмотря на эти преграды, Ник бежал вперед, решив не отвлекаться на мелочи. Его снесло в бок полутораметровой плитой. Перекатившись, он снова встал и опять на повышенных скоростях ринулся в атаку, прикрывая лицо от остроугольного шлака. Удар костета уперся в барьеры с чистой энергии, способный разрушать менее стойкие материалы. Чтобы освоить такие навыки в магии, у людей уходили годы на обучение и тысячи душ, присвоенных в тяжелых битвах. Сосуд Ганса явно был переполнен ими. Этот гад зря времени не терял, впрочем, как и жнец. Двойки, тройки, размашистые боковые... Он не останавливался и пытался проломить защиту грубой силой, помноженной на скорость, выносливость и крепость тела. В это время угроза впала в транс, явно готовя подлянку. Ник так быстро колотил в эту преграду, что не заметил, как сбоку подкралась тень и бросил ему под ноги склянку с чем-то весьма летучим. Раствор преобразился в полевое облако и прилип к телу жнеца. «Это тебе зарупер, ты урод!» – закричал визгливый голос ворминга. Лицо перекошено от гнева и торжества. Его друзья обернулись и увидели, что Кура их одурачил, оставив рядом копию, а сам под маскировочным зельем подобрался ближе и кинул во врага проверенный на эффективность яд каменного паука. Ник прекратил бить и повернулся в сторону коротышки. Миг и лезвие кастета садилось в живот мелкого пакостника. Воин поднял его как игрушку. «Кура, нет!» Закричал фарадж и обнажил меч. Хорошая попытка, но первое было лучше. С этими словами жнец срезал полтела алхимика и бросил к ногам ошеломленных подельников. Двойник замерцал и исчез. «Идиот!» — открыл глаза Ганс. «Я же сказал не вмешиваться!» Ник снова забарабанил по щиту. Тот поддался. Появились первые вмятины. Стиснув зубы, он дубасил преграду, зная, что возвести новую не так-то просто. Жизнь вормлинга пытались спасти, прикладывая все запасы емировых камней, что у них были. Барьер вместе с угрозой пошел в сторону суетящейся свиты. «Ганс, отлично! Сделай что-нибудь срочно!» Оглянулся на подошедшего Упа. Его руки были в крови. Рядом сидел и фарадж, поддерживая непослушные внутренности алхимика. «Не беспокойся, сейчас посмотрим, чем ему помочь». Стопа монстра замахнулась и размажила башку полудохлого ворминга в смятку. В этот момент время замедлилось, и Ник понял, это батарейки. Живая подпитка для мертвого мага. Поэтому он и позвал сюда этих троих носителей. Ганс планировал присвоить их силу, если дело запахнет жареным. Оставшиеся в живых обреченно смотрели на лидера, дав тому обхватить свои шеи. Марионетки не борются за жизнь, они делают, что им скажешь. Пора кое-у-кого отобрать игрушки. Жнец выпустил волну ужаса, да такую, что пошатнуло убийцу боевых товарищей. Барьер настолько ослаб, что кулак Ника оказался внутри и настойчиво расширял дыру. «Тварь!» – заорал раздосадованный Ганс. В руках у него болтались два безжизненных тела. За годы странствий черный слой сосуди настолько уплотнился, что Крик мог одним использованием убивать все живое в радиусе 100 метров, а в пределах километра услышавшие его существа бежали прочь сломя голову. Преграда разрушилась, и тут Ник использовал свой козырь. Тантал способен принять в себя два зачарования. Первым они с кузнецом Азлором обговорили скорость, а второе тщательно хранили в секрете, ведь это тайна семьи Кельдусов. Те издревли ковали оружие для жнецов и могли наделять его особой силой. Ноксил – это не просто меч семи Хьюзов. Когда-то его хозяином был самый настоящий жнец. Неизвестно, какими путями, но он попал в руки аристократов. Его создателем был предок Азлора. Ник совершил пространственный рывок, и клинки с кастетов врезались в податливое тело монстра. Рефлексы мертвеца частично отбили первую атаку. Но Ника уже было не остановить. Он рубил тело врага на ближней дистанции. Да с такой силой, что вырывал из него куски. Монстр повалился на землю, и скромсанные ноги не могли больше держать такую махину. рок налился темным светом, и территорию вокруг разрезал на знакомые кубы. Однако это ничуть не смутило жнеца. Тот смог вовремя уместиться в один из них и переждать уничтожающую магию. Удар в грудь, ребра треснули, и воин расплющил сердце врага в безжизненный ком. Угроза перестала сопротивляться и снова впала в короткий транс. Ник в это, замахнулся, уже собираясь уничтожить мозг, как его знатно тряхнуло, и он скатился в бок.